Приходилось бочки делать, поинтересовался Георгий Георгиевич, не зная о чем и как заговорить с этим человеком. Дело не хитрое, усмехнулся Кашкарев. Вот такие, что ли, надобны Он подошел к печке и указал на две бочки, которые служили для мужиков в климентьев увидел, что это были бочонки для китового сала. В каждой входило по барелю. сейров сказал, это я им доставил для образца. «Такие и такой же крепости!» — похлопал Клементьев по одному бочонку и указал на выженное клеймо. «Видите, тут по-английски написано, что сделано в ситхе. Где это?» — спросил кто-то из мужиков. «В Америке», — уточнил Клементьев, не замечая, как при упоминании от ситхи у Северова омрачилось лицо. «Это очень хорошие бочонки. Вот такие делайте». Отец-то, хотя и мой, да ум у меня свой, проговорил насмешливо Кашкарев. — Что? — не понял Георгий Георгиевич. — О чем это вы? — О нем же! — похлопав в свою очередь бочонок Кашкарев. — Тяжеловат, клепка-то толста! — он постучал крепким желтым ногтем по бочонку. Клементьев, предостерегающе, сказал, — это чтобы при погрузках не треснул, барин жиру тяжеловато чего с приспросил кошкарев климентев объяснил ага кивнул бондарь и указал на штабеля от дошек и чурок заполнявших сарай из дешнего леса как вода уйдет просохнет значит бочонки по душе будут вашей милости заговорил кошкарев за крепость душу ставим бондер говорил так спокойно что климентьев Проникся уверенностью, что с бочонками у них будет все в порядке. Север в беседе не принимал участия. Он курил в стороне погруженной своей думы. Воспоминания о ситхе, о Лизе вернули его на много лет назад. Клементьев присматривался к рабочим. Это были переселенцы из России. Прибыв на новые места, или, как они говорили, на зеленый клин, переселенцы оказались без скала, без двора, Многие голодали. Вот почему они с такой охотой пошли на строительство в бухту Гайдамак. «Ему бы прозываться Задушкина», — скаламбурил Кашкарев, отвечая на расспросы Клементьева. «Ночи много крестов поставили на погости». Сыраин стало тихо. Клементьев сочувственно спросил. «Плохо?» «Да куда уж дальше», — махнул рукой Кашкарев. «На старости две радости. И с горбом». Мужики засмеялись, улыбнулся и Климентев. «Весел ты, Устин Григорьевич». «За его языком не ускачешь и босиком», — сказал старик, что сидел на корточках перед печкой и подкладывал дрова. «Значит, рыбу кит будете ловить?» — спросил Кашкарев. «Вот ушицы поедим». «Щей мясных да котлет отбивных в досталь будет», — пообещал Клементьев, и когда стихли удивленные возгласы, коротко рассказал о китах, потом поинтересовался. «До «Да весны харчей вам хватит?» Алексей Иванович потратил Кашкарев с благодарностью, посмотрел на Северова. «Вот ежели бы нам ружьецо, тут зверя много, да не ровен час, лихой человек забредет, места глухие». «Ружье-то знаешь?» — спросил Клементьев. «Так точно, ваше благородие!» Вытянавшись к гарпуну Кашкарев, я отрапортовал, что он является рядовым такого-то стрелкового полка. Клементьев только раздал руками. «Молодец, получишь ружье. Дадим, Алексей Иванович?» «Конечно», — согласился Северов. Георгий Георгиевич увидел, как потеплел взгляд Кашкарева. «Сегодня мы уйдем, вернемся только весной. Можно...» «Надеется, что все здесь будет в порядке?» — спросил Крементьев. «Алексей Иванович знает наше слово!» — серьезно проговорил Кашкарев. «Нам здесь жить до креста. Будем вашу рыбу кит потрошить. Податься нам теперь куда? Нет большака. А по проселочным дорожкам уже намаялись». Стало тихо. Мужики задумались о своей невеселой доле. Моряки стали собираться. Распрощавшись, они... В сопровождении Кашкарева вышли из сарая. Передав Кашкареву свое охотничье ружье с запасом патронов, пороха и дроби, климентьев вывел судно из бухточки. У открытого штурвала стоять было трудно. Быстро коченили руки, слезились глаза. климентьев часто сменял обезгауза. Геннадий Невельской шел во Владивосток. Поздно ночью Тамара встретила их очень взволнованной, и два моряки вошли в дом и не успели раздеться, как она торопливо заговорила, прижав к груди руки. «Георгий, Алексей Иванович!» — голос у нее дрожал, глаза стали еще больше, в них была тревога. «От моего отца дважды приходил посыльный и справлялся. Когда вы будете дома? Зачем это ему? Чего он хочет?» «Я не приму его, не хочу его видеть» клементева стало жестким черные брови насупились он подоошел к жене и обняв ее поцеловал не бойся я тебе дорогая никому не дам в обиду успокойся друзья воскликнул северов я понимаю что вам трудно говорить с господином месинским но это необходимо почему голос у клеменева был сердитый «Вы еще не находитесь в церковном браке», — начал Алексей Иванович, — «и господин Исинский имеет право». «Ни один священник не решается обвенчать нас без согласия Исинского. Они боятся его», — крикнул Климентев. «Что делать?» — «Надо найти выход», — мягко проговорил Северов, — «иначе есть повод для болтовни и сплетен». «Скорее обвенчаемся!» — неожиданно решил климентьев «Пойдем туда на промысел, и там обвенчаемся!» «Но мне же нельзя заходить на корабль!» — печально напомнила Тамара. «Опять этот норвежец!» «Пойдешь на шхуни с Константином Николаевичем!» Клементьев вопросительно посмотрел на Северова. Ожидая, что тот скажет, но Тамара спросила, «А когда пойдет в Корею господин Белов?» «Прости меня, дорогая», — спохватился Клементьев и, взяв жену, за руки всадил на диван. «Разреши отдать рапорт о наших планах». «Вы что-то скрываете от меня?» — с легкой укоризной произнесла молодая женщина. «Нет-нет, Тамара Владиславовна», — успокоил Северов, — «этот план окончательно сложился только сегодня. Рапортуй, Георгий Георгиевич». «Так вот», — начал Клементьев, и, уже забыв о предстоящем визите Есинского, — увлеченно заговорил. «Скоро и Гайдамак, и Золотой Рог покроются льдами. Стоять здесь, значит, бездельничать всю зиму. И мы...» Тамара внимательно слушала, не сводя глаз с мужа. «И мы решили, — продолжал Клементьев, — зимние месяцы провести у берегов Кореи. Там бухты не замерзают. Будем охотиться на китов, а весной вернемся в Гайдамачек. Хорошо, правда?» хорошо. Без энтузиазма проговорила Тамара, и на ее лице отразилась грусть, а в голосе зазвучала горечь. «Я буду одна здесь с детьми. Мне страшно». Она передернула плечами, взглянула на украшенное морозными узорами окно, прижалась к мужу. Клементьев огнил ее за плечи и шутливо потребовал «Не будь трусихой, ты жена моряка». Тамара невесело улыбнулась, на ресницах блеснули слезинки. Алексей Иванович сказал, «А Тамара Водеславна права. Я думаю, что мне лучше остаться. Буду самым путем навещать гайдомачек. А здесь работы у меня много. Надо же когда-нибудь закончить книгу о нашем русском китобойстве. Да и второй труд о природе китов». «А как же с разделкой у меня будет?» — раз развел руками климентьев «Мэйл и Ходов отличнейшим образом все знают, и в деле практическом тебе принесут больше пользы, чем я». Клементьев внимательно посмотрел на друга. Он понимал, что, отказываясь от участия в корейской экспедиции, Северов приносит большую жертву, но создает возможность Клементьеву спокойно вести промысел у берегов Кореи. Теперь Георгий Георгиевич был спокоен за Тамару. Клементьев поднялся с дивана и подошел к Северову. «Спасибо, Алексей!» Он впервые назвал Северова по имени. «Я никогда не забуду этого!» Пустяки мягко улыбнулся Северов и уже настойчивее сказал. «А господина Есинского надо принять!» Владислав Станиславович явился на следующий день. Утро было солнечное, ослепительный, сверкал снег, нежный, рассыпчатый. Моряки позавтракали и уже собирались на корабли как Настя доложила, что господин Исинский хочет видеть господина Клементьева. Забряженный в самке рысак стоял у ворот дома и шумно фыркал. Клубы пара оседали на нем сверкающим инием. Тамара испуганными глазами смотрела на мужа. «Я уйду к детям». «Да, тебе лучше уйти», — согласился климентьев и обратился к Насте. «Проси господина Исинского». Он и Северов прошли в кабинет. Здесь все было так же, как при Лигове, только диван, на котором умер Олег Николаевич, был заменен двумя мягкими креслами, а над столом висел большой портрет капитана Удачи, написанный Северовым. Войдя в кабинет, Алексей Иванович заметил, что Клементьев нервничает. Он попросил «Ты должен быть спокойным». В дверь постучали. Клементьев сказал глуховато «Прошу». Вошел Владислав Станиславович. Он был тщательно одет, хорошо выбрит, холеная русская борода кое-где искрилась мелкими капельками влаги, изморосят дыхания. Но, несмотря на то, что Есинский старался держаться прямо и внимательно следил за своими движениями, во всей его оплывшей фигуре угадывалось беспокойство. «Может быть, мне так кажется», — подумал Климентев, разглядывая коммерсанта. Ясинский поздоровался как можно приветливее. Он хотел держаться просто, по-дружески, но выходило развязно. «Доброе утро, господа! Прекрасное морозится, а солнце-то, какое после вчерашней пружище! Скажу вам, что подобного зимнего солнца вы нигде не сыщете!» Ответив, как и северов, сдержанным наклоном головы на приветствие Ясинского, климентьев вынужден был сказать «Доброе «Да, утро сегодня великолепное», и он невольно взглянул в окно на зимний, залитый солнцем город, темно-синюю бухту, и тут же сдержанно деловито спросил, приглашая жестом Есенского сесть в кресло, у стола, «Чем могу служить?» Сухой тон смутил Владислава Станиславовича, он повел глазами в сторону Северова. «У меня сугубо конфиденциальный разговор». «Алексей Иванович наш лучший друг», — Клементьев сделал нажим на слово «наш», «и у нас от него нет секретов». «Но все же я бы просил». «Прошу прощения, но иначе...» — Клементьев поднялся за стола, давая понять, что он намерен прекратить разговор. Исенский торопливо проговорил. «Хорошо, пусть будет так. Я вас слушаю». Клементьев положил перед собой руки и сплел пальцы так сильно, что они побелели. Это не укрылось от зорких глаз Есинского. Тоже волнуется. Может, это поможет мне. И заговорил. Я пришел и как отец, и как деловой человек. Моряки насторожились. Есинский был доволен вступлением. Так, кажется, ему советовал Джилард. Да что Джилард? Это он сам так решил. И в какую-то долю секунды Есинский вспомнил, «Все беседы с Джиллардом». «Мне будет очень трудно, пожалуй, невозможно уговорить капитана Клементила вступить в коммерческое содружество со мной или с кем-либо другим», ответил Владислав Станиславович, выслушав требования Дальтона, переданные советникам. «Почему же?» — удивленно поднял брови Джиллард. «Видите ли», — занялся Исинский и посмотрел на дверь своего кабинета через плечо «Американца», не подслушивает ли жена. Джилард и Есинский сидели друг против друга в креслах и курили. Владислав Станиславович не выдержал, поднялся и своего потайного шкафчика достал бутылку коньяку и рюмки. Советник взглянул на этикетку и одобрил вкус коммерсанта. Они выпили, и тогда и Есинский сказал, «Моя дочь...» «Но это же великолепно!» Джиллард был очень доволен и даже попросил напомнить ему еще раз рюмку. «Капитан Клементьев не оплатно, перед вами долгу. Он виноват, он обязан вам». «Я уже имел с ним встречу». И Синский печально покачал головой. Он коротко передал о происшедшем на Геннадии Невельском на следующее утро после бегства Тамары. «Это не имеет значения». Джиллард откинулся на спинку кресла. Он был очень доволен, и его забавляла вся эта ситуация. Будет что рассказать Дальтону. Он считал, что климентьев уже у него в руках. «Вы неправильно действовали», — обратился он к Есинскому. «Как?» — Есинский ждал совета. «Скажите господину Клементьеву, если он хочет иметь женой вашу дочь, пусть становится добрым зятем, чёрт возьми, и берёт вас в компанию». «То есть?» Есенский был ошарашен. Джилард предлагал ему торговать дочерью, обменять ее на его участие в деле Клементьева. «Иначе пригрозите, что вернете дочь домой. Они же не обвенчаны. Это может отразиться на всей карьере капитана Клементьева. Я знаю ваши русские законы. Вы можете силой вернуть дочь, так ведь? Да, но я никаких «но». Джиллард не дал Есинскому договорить. Капитан Клементьев должен подписать с вами контракт, ну, скажем, на 10 лет. Ему все равно, кому продавать китовое сырье. Смогли же вы договориться с капитаном удачей хотя он оказался не деловым человеком. Сжечь судно с грузом, идиотство, так могут поступать только русские. Капитан Клементьев не менее упрямый человек, чем был капитан Удача сказал Ясинский. «Любовь забываете засмеялся Джилард. «Это великолепный ключ, который откроет любой сейф, даже сердце самого неисправимого упрямца. Пригрозите Клементьеву, что лишите его вашей дочери, проклянете ее через церковь. Не стесняйтесь на угрозы. Чем их больше, тем они сильнее действуют». И вот сейчас Владислав Станиславович говорил о том же, но в более мягких выражениях. Вы поймите, Георгий Георгиевич, как благотворно на всем отзовется ваше согласие доверить мне сбыть добычей вашего промысла. Прекратятся слухи, разговоры. Дружба и семейная, и деловая соединит наши семьи. Вы же любите Тамару. Исинский расчувствовался. Он торопливо достал платочек и прижал его к глазам. Владислав Станиславович так увлекся, что не заметил, как сурово смотрит на него климентьев Северов, вначале слушавшись с презрением, затем стал зорко следить за капитаном, опасаясь, как бы тому не изменила выдержка. Георгий Георгиевич едва сдерживал себя, чтобы не схватить Есинского за шиворот. Когда Есинский умолк и занялся своим платком, он медленно поднялся, сам себе приказывая быть спокойным, и глухо сказал